Глава 8. Остаток дня прошёл без происшествий, несмотря на естественное предчувствие перспективы привлечь внимание врагов в окрестностях, не говоря уже о наших собственных войсках. Если бы гвардия или планетарные силы обороны заметили бы нас раньше, учитывая вид нашего транспорта, сложно было бы винить их в том, что они стреляли бы в нас до тех пор, пока мы не подобрались бы настолько близко, чтобы понять, что мы не враги. Мои опасения в связи с этим не были необоснованными, так как любой невидимый нами наблюдатель ясно был предупреждён о нашем приближении. Вой двигателя отразился эхом от дён, заглушая все остальные звуки, и я благодарил своё предвидение, которое побудило меня дойти до Комбусино Юргино. Без неё любые переговоры между нами были бы невозможны. И даже несмотря на это, всё равно разговаривать было затруднительно. Мы получали серию ударов, от которых даже позвоночник сотрясался. А воздух выбивался из лёгких, так что любой наш обмен репликами заканчивался стаккато из слов. Через некоторое время я обнаружил, что стоять за бултером значительно комфортабельней. Ну или, если быть точным, вцепившись в него замертово и обхватив коленями наш подпрыгивающий баги, всё это позволило мне лучше обозревать окрестности. Использовать ампливизор было бесполезно, так что мне приходилось осматривать всё своими невооружёнными глазами, и я должен признать, видел я немного. Нельзя было сказать, что ландшафт был монотонно неизменным. Случайные обнажения красно-бурых скал ломали песок, как рифы в океане пыли, и редкие участки сухого кустарника чайно цеплялись за любую щель, которую только могли найти. Были и вкрапления лишайников, обильными вкраплениями удивительных цветов, хотя, возможно, просто глаза выделяли их гораздо легче из-за контраста с окружением. Я не видел очевидных следов животных, хотя наверняка они тут водились. Если уж я что-то и узнал из моих поездок по галактике, Так это то, что жизнь чрезвычайно стойкая и обязательно найдёт лазейки, чтобы выжить в самых недружелюбных условиях. Когда тени начали ползти к горизонту, и небо подёрнулось фиолетовым, я решил объявить остановку. Юрген поченил в сготовности, что неудивительно, так как он целый день был занят борьбой с грамостским управлением, и он остановил нас под ветреной стороной одного из обнажений горных пород. Я с облегчением спрыгнул, почти упав, когда ноги коснулись песка. Я попытался растянуть и вернуть в чувство свои затёкшие и закостеневшие конечности. Как ты думаешь, как далеко мы уехали? спросил я, доставая из ближайший пакет с батончиками Мерцона, и растянулся на земле рядом. Йорген неопределённо пожал плечами. Около 80 кломов. Километры, общевальхальское выражение. Ответил он, разворачивая походную печку. Я удивлённо поднял брови. Да неужели? спросил я, стараясь подавить скепсис. Юрген подтвердил, ответив на риторический вопрос буквально, как он делал это всегда. «Баги достаточно шустры, даже несмотря на его загрузку», — ответил он. С этим я не мог поспорить, так что я оставил его ставить лагерь и блуждал вокруг скалы в поисках подходящей твёрдой поверхности, чтобы немного размять свои конечности упражнениями с цепным мечом. К тому же воздух стал достаточно прохладен, чтобы это было физически возможно. К счастью, нашёл такой участок, и когда я закончил привычный цикл связок атак и защит, Я начал чувствовать себя удовлетворённо и гораздо спокойней. Вернулся я в лагерь в расслабленном состоянии и обнаружил, что Юрген был сильно занят в моё отсутствие. Темнота начала опускаться на пустыню, неся с собой ночную прохладу, и я достал свыше на лесбагге. После горячего ужина и чашки рекафа я заполз в палатку, сооружённую Юргеном, завернулся в спальник и начал погружаться в спокойную дрему, который наслаждался последние несколько недель. Ни в эту ночь, ни в последующее утро нас не ожидало никаких сюрпризов. Я проснулся, чтобы обнаружить, что Юрген помешивает в кастрюльке что-то серое и комковатое, но, несмотря на отталкивающий вид, пахло это восхитительно. Он взглянул, как я осторожно перешагнул его спальник, который он постелил снаружи палатки, и протянул мне яшку рикафа. "Почти готов, сэр", уверил он меня и наклонился обратно к каше. Один император знает, что это такое было, но это было настолько питательно, что я стал готов ко всему. что достаточно иронично, учитывая, как закончился этот день. Насвистывая что-то бодрое, я начал собирать лагерь. После того, как я уложил что-то из снаряжения, разложенного на камнях обратно в багги, молчаливый и полный укор о взгляд моего помощника напомнил мне, что я вторгся в его святая святых, и я решил оставить эту заботу ему без моего дальнейшего вмешательства. Йорген был строгим сторонником протоколов, которые обычно делали мою жизнь намного легче, чем она могла бы быть. В следующие годы с его стороны даже генералам было вежливо, но решительно отказано во встречах со мной, когда я этого не желал. Зная его упорство в делах, которые он несомненно считал черновой работой, недостойной меня как комиссара, и что он будет сердиться до конца дня, я вернулся к скалам, по которым карабкался вечером, с амплевизором и стал рассматривать горизонт в поисках хоть какой-то подсказки, где мы находимся. С моего возвышения в чистом воздухе пустыни всё было видно на порядок дальше, чем я ожидал, и моё внимание привлекло смутное пятно на горизонте, прямо по направлению нашего маршрута. Естественно, это было первым направлением, куда я посмотрел. Моё любопытство было задето, и я попытался увеличить изображение, чтобы разобрать хоть какие-то детали. «Мне кажется, мы приближаемся к городу», — сказал я Юргену. Скорее же, те стуки, раздающиеся через его комбусину, говорили о том, что он укладывает снаряжение в багги с его обычной эффективностью. Я попытался сфокусировать изображение, но жаркая Марьева уже начала мерцать над песками и стало невозможным разобрать что-то, кроме нечётких линей стен и зданий. Я старался как мог, чтобы попытаться увидеть живущих там, если они вообще там были. Наверное, это и есть то пятно на карте, куда мы собирались приехать. Скорее всего... Согласился мой помощник. Орки, скорее всего, и отметили наш город как множество врагов. Он помедлил и продолжил с нотками предупреждения в голосе. Напомню вам, сэр, что они могли думать так, даже если там были только гражданские. Я вижу. Я задумчиво опустил ампливизор. Это мне не приходило в голову раньше. И идея беспешно нестись по землям смертельных ловушек орков, любой город смертельная ловушка для пехотинца, и не позволить никому убеждать у вас обратно. Было не привлекательно. Тем не менее, я просто не видел другого пути. Мои определённо не могли себе позволить бесцельно кататься по пустыне, пока у нас не кончатся припасы. Вот лучше всего продвигаться с осторожностью. Очень хорошо, сэр, согласил мой помощник, едва сдерживая нотки облегчения. Минуту спустя рёв нашего плохо настроенного двигателя разорвал тишину. Мы же не хотим привлечь к себе внимание. С этой мыслью мы приближались к городу с чуть большей скоростью, чем пешком, так как двигатель был незначительно тише на малых скоростях, стремясь, чтобы дюны оставались между нами и городом как можно дольше, дополнительно приглушая звуки. «В скором времени мы выехали на дорогу, гладкое ракритовое покрытие вело из города, император только знает, куда, и мы ехали по ней». С этого момента наша скрытность была под вопросом в любом случае, и лучшим выходом было проскочить под сомнительным укрытием окраин города. Предположив, что не будет идиотов, готовых ехать по дороге, а, соответственно, никому в голову не придёт строить засаду. Да и беглый осмотр уверил меня, что это действительно так. Судя по тонкому слою, нанесённому ветром песка на гладкой серой поверхности, Здесь не проезжали достаточно давно, не меньше нескольких дней, а это значило, что и защитникам города не обязательно было следить за дорогой. Это совершенно не означало, что проезжая часть не была заминирована, но я был абсолютно уверен, что Юрген увидел бы намёк на повреждение поверхности дороги и вовремя бы среагировал, так что я старался не думать об этом. У меня нехорошее предчувствие, сказал я ему, осматривая через ампливизор линию стен окружающих город. На гладком покрытии дороги езда была более стабильна, Так что я был в спасе, удержит их в поле зрения без особых усилий, как будто бы мы неслись в наших старых верных сламандрах. Следы битвы были видны повсюду. Казалось, не осталось ни одного не пострадавшего дома. Несколько были разрушены до основания. Улица впереди была завалена обломками зданий, хотя к моему облегчению из них не было сделано баррикад или огневых точек. "Выглядит плохо", согласился Юрген, замедляясь для объезда нескольких обгоревших наземных машин, которые были подбиты очевидно каким-то тяжёлым оружием. Было похоже, что это гражданские модели, их тонкий металл корпуса был разорван, как обёртка батончика базового рациона, я старался не смотреть в его начинку. Кем бы ни были эти жители, они валились около машин, независимо от вида их грузоподъёмности, их обугленные кости были настолько перемешаны, настолько запутаны, что потребовался бы мага с генетик, чтобы сказать, какому телу что принадлежит. Но шансов на это не было». Кто бы ни оказались эти люди, только император знал, и скорее всего, теперь только он о них и мог позаботиться. "Я думаю, беженцы". Скорее всего, да, согласился я, выкидывая из головы этот вопрос. Предположить, сколько из них смогли выжить, разделили судьбу погибших или убежали в пустыню, чтобы погибнуть там, не было никакой возможности. Всё, что я мог сказать с определённостью, так это то, что орки определённо были здесь. Хотя находились ли они ещё здесь или ушли в поиск как других мест для разрушения и осквернения, сказать я не мог. Самым благоразумным было предположить, что они ещё наводняют город, и я проинструктировал Юргена продвигаться с осторожностью. Найди где-нибудь укромное место для парковки. Давай-ка прогуляемся пешком. Я хочу знать, во что мы вляпались. Ладони опять зачесались, и я достаточно верил своему подсознанию насчёт ожидающей нас опасности. Хорошо, комиссар. Мой помощник поченилса с обычной лёгкостью и вывел нас к стоянке в ближайшем разрушенном заводском блоке. Что тут производили, оставалось загадкой. Всюду валялись разломанные и скорёженные станки, обильно посыпанные тем, что осталось от крыши, но я согласился с его выбором стоянки. Толстые плиты металла, окружающие нас, будут отличным прикрытием, если придётся отступать с боем. Кроме того, они будут помехой любому ауспексу в поисках нашего багги, если, конечно, у зеленокожих хватит мозгов, чтобы справиться с такой сложной штукой. Слишком мало вероятно по моему опыту. Единственное, что вы можете точно сказать по поводу этих существ, что всегда найдётся удивительное исключение из любых правил. И обеспечивали нас укрытием для дальнейшего скрытного продвижения вглубь оставленного поселения, я надеюсь. Я наплёк свой убитым ВМ двигателя слух, но не услышал ничего, кроме биения своего сердца и тихого потрескивания оставающего аппарата. Я пойду первым, сэр. Юрген снял с плеча своё лазерное ружьё. И в полуприседе, слегка петляя, понёсся к ближайшему пятну света, занял позицию и нацелился на улицу. Через минуту он поднял руку, показывая, что улица чиста. «Нет признаков жизни». «Хорошо», — ответил я с большей выразительностью, чем хотелось, и сполз вниз из своей позиции с тяжёлым болтером. Несколько минут я чувствовал себя неустойчиво, несомненно из-за внезапного прекращения качки, к которой я уже привык, но к тому времени, когда я пересёк пространство фабрики к Юргену, Спушка головокружения прошла так же быстро, как и началась. Набегу я выхватил лазерный пистолет и цепной меч, чувствуя спокойствие от оружия в руках, и крохнул средам с Юргиным, стараясь не слишком глубоко дышать через нос. Снаружи ярко било утреннее солнце из-застоящей напротив здания ещё одной индустриальной постройки, оснащённой своего рода электростанцией, если судить по торчащим во все стороны трубам. Теперь же это было руинами без крыши, взорванными в результате мощного взрыва изнутри. Любой архитектор согласился бы с этим, так как стенам метровой толщины просто некуда было деваться. Но всё равно фасад был потрескавшийся, местами обвалившийся. Окна и двери были раскорочены и валялись прямо на улице, разделяющей оба здания. Я решил, что она взорвалась сама, скорее всего, потому что следящего техножрицау убили или силой заставили покинуть свой пост, так как было крайне мало свидетельств бы их повреждений. Последствия для всего окружающего района были тяжёлыми, Включи это здание, в котором мы нашли стоянка, и через разлом в стене мы могли наблюдать разрушение от падения обломков взрыва. "Что за беспорядок", без надобности прокомментировал мой помощник. Я кивнул. "Давай надеяться, что он уложил много зеленокожих". "На всё воля императора", согласился Юрген. Он произносил эту фразу всегда в замен пожатия плечами. Дотрес как можно ближе к зданию, мы незаметно выскользнули из дыры и начали осторожно углубляться в опустошённый город. Мы так и не увидели следов присутствия жизни, хотя очевидно, что это было не так, и я начал надеяться, что я был прав, и зеленокожие всё-таки ушли отсюда. Тела лежали повсюду, в основном человеческие, всех возрастов и полов, расстрелянные или поробленные на куски при попытках бегства. Врагов было очень мало, попадались трупы зеленокожих, массивных мускулистых тварей. похожих на тех, с кем мы дрались в пустыне, и несколько худых особей размером примерно с человека. Это произошло давно. Сделал я вывод, изучая труп местного арбитра, который, вероятно, был убит, защищая группу гражданских. Его оружие пропало. Конечно, разграбленное зелёными, которые его убили, но, скорее всего, это был какой-то здоровый автопистолет, судя по ранам, которые он оставил в лежащем неподалёку Гречине. Один из маленьких зеленокожих, которого ранее упоминал Каин, под вид используемый большими могущественными орками в качестве комбинации рабов, пушечного мяса и еды в чрезвычайной ситуации. От кого бы он не выучил орочий термин для этих существ из последующих столкновений с ними или от вальхальцев, мы можем только догадываться. Хотя к тому времени, когда я познакомилась с ним, у него уже были базовые навыки их языка, достаточные, чтобы бегло ругаться на нём. Труп, как и другие, уже успела высохнуть под беспощадным солнцем, и мумифицироваться из-за постоянной жары, что означало, что они лежат тут давно. Юрген кивнул, глядя на трупы зеленокожих, и явно мечтая о канистре, прометив ему в руках. «Нам похоже сюда», — согласился он. «Во всяком случае, зрелище стало ещё хуже, когда мы проникли глубже в этот мрачный город, который, по иронии судьбы, мы поняли это из муниципальных и коммерческих вывесок, мимо которых прошли, назывался «процветающим источником». Всё, что мы видели, несло на себя отпечаток жестокости захватчиков. Смерть и разрушение, принесённые исключительно ради развлечения и явная бессмысленность резни, вызывали ярость, несмотря на мой прагматичный темперамент. Что чувствовал Юрген, я могу себе только представить, так как в первый раз я начал понимать всю глубину ненависти Вальхольцов к этим существам. Видеть, как мирное поселение было разграблено таким образом, было тяжело. А знать, что такое творилось на твоём родном мире, пусть даже поколение тому назад, было просто невыносимым оскорблением. С этого момента мы с Юргеном разошлись на пару метров, чтобы прикрывать друг друга, пока мы перебегали от одного укрытия к другому, полагаясь на связь через звук с бусиной, но по привычке мы продолжали также обменяться жестами, стараясь сохранить радиомолчание. Я только собирался покинуть укрытие у дверей магазина, аптеки, насколько я помню, когда он поднял руку, предупреждая меня, и скользнул в тень мусорного бака. Противник. Шипнулон Вокс и подготовила оружие. Я зафиксировал в руке лазерный пистолет, низко присел и нацелил в даль улицы. Ждать цели долго не пришлось. Через секунду в поле зрения показалась толпа болтающих и вежащих на своём варварском языке гретчинов, толкающих большую тележку. С ними находился единственный орк, очевидно главный. Он подгонял их с помощью рыка и частых ударов, которые в основном игнорировались мелкими зеленокожими, предпочитающими ругаться между собой. Тележка была наполнена трупами, и, вспоминая ужасную закуску, найденную в подсумке нашего багги, у меня были ужасные догадки относительно возможного предназначения груза. «Не стрелять!» – прошептал я как можно тише. В ответ мой помощник только мрачно кивнул. С учетом соблазна мишеней и поглощенной праведным гневом, который почувствовали бы все верно подданные Императора, не нужно было привлекать к себе внимание, давая выход своим эмоциям. Слабое шуршание статики в моей вокс-бусине на мгновение усилилось. Опять, спросил приглушённый голос, и звук стал неразборчивым. Я взглянул на Юргена, готовясь повторить свой приказ, но он смотрел в мою сторону, и даже с этого расстояния было видно его удивлённое выражение лица. Это определённо не было трюком, учитывая, как долго я его знал. "Комесар?" его голос прозвучал в моём ухе так, как будто тот стоял рядом со мной. Я посмотрел на кавалекаду зеленокожих, но они явно не знали о нашем присутствии, удаляясь быстрым шагом в сторону, указывая оркам надзирателям. Я жастоким показал хранить молчание. Похоже, что на нашей частоте есть ещё кто-то, ответил я ему и выкрутил ручку на максимум. К счастью, он не вохватил разом о сохранить молчание, он только кивнул в знак подтверждения и вернул своё внимание к отступающим зелёным. Я вслушивался, пытаясь поймать ещё раз голос сквозь шипение в моём наушнике. Неопознанный контакт, ответьте. "Ржант Тайбер, Бравотер" пробилось сквозь помехи. "Кто вы? Варп вас?" «Комиссар Каин, приставленный к 12-му Вальхальскому артиллерийскому полку!» Ответил я. «Где вы находитесь?» «Я отчаянная!» Зеленокожие скрылись из виду к этому времени, и Юрген пробирался обратно ко мне. Даже через поломанные статикой слова доносился недоверчивый голос. «Вы ком... ар?» «Да, где вы?» Повторял я, неуверенный в том, как много доходило через помехи. Я использовал сеть имперской гвардии, но ответ звучал из сети планетарных сил обороны «Комиссар Каин, представленный к 12-му Вальхальскому артиллерийск которая была несколько проще. Как я понимаю, мы могли оказаться практически над ними. «Южный Эктор, Гидро... Я. Ева от него». «Южный сектор, Гидростанция», — подтвердил я. «Мы найдём». «Если... Н... Не... Сперва...» — добавил голос одобрительно. «Целый... Сполши-с...» «Мы будем осторожны», — уверил я собеседника, когда ко мне присоединился Юрген и отрубил связь. Звучало не очень многообещающе, кем бы ни был этот сержант Тайбер, похоже, он был где-то в центре кишащим орками, и его поиск мог повлечь за собой значительный риск. Скорее всего, было бы безопаснее вернуться к Багге и продолжить наше путешествие. С другой стороны, он был первым имперским солдатом, которого мы смогли найти с тех пор, как приземлились на этой забытой императором Земле, и он мог знать, где располагается группировка наших сил. Судя по всему, лучшим шансом на спасение было связаться с ним и, возможно, с его командой, если она ещё была. Чем больше пехотинцев стояло бы между мной и орками, тем лучше бы я себя чувствовал. "Ёк сюда", сказал Юрген, глядя в компас, извлечённый из какой-то сумочки в его коллекции, и необязненно указал в сторону, куда ото была продовольственная команда зеленокожих. Я глубоко вздохнул. "Ещё бы", сказал я.